поддержать нового государя против ляхов и казаков. Вопрос оттягли на первом плане. Тяглы разорились, разбежались, дворы пусты, некому платить. Надобно возвратить беглецов на прежние места жительства, заставить тянуть. Но есть люди, которые промышляют, а не тянут. Промышляют служилые люди, духовенство, закладчики. Надобно заставить и их тянуть.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 людей, составленные под влиянием страха пред восстаниями горожан, для их успокоения, с явными уступками их требованиям это уложение является враждебным мирскому самоуправлению, так как оно вполне представляет суд воеводам и приказным людям. По уложению в суде уже не сидят старосты, целовальники и земские дьяки. возмущение Псковская и Новгородская являются одинокими, и потухают вследствие этого одиночества. В этих движениях и во втором бунте московском замечаем уже разрыв интересов массы городского народонаселения и значительных торговых людей, против которых направлена ненависть массы. Легко понять, как вообще должна была ослаблять силы городского народонаселения эта борьба лучших и меньших, силы и без того невелики. Эту язву, Семнадцатый век передал и восемнадцатому, как увидим.